«Будь самим собой». У Ницше есть две гранитные фразы, которые он считал достаточно прочными, чтобы уцелеть под ударами времени. Вот они. «Будь самим собой» и «То, что не убивает нас, делает нас сильнее». Так и вышло. И сейчас они прочно вошли в лексикон психотерапевтов. Мы разберем каждую фразу в отдельности. Фраза «будь самим собой» встречалась еще у Аристотеля и прошла долгий путь через Спинозу, Лейбница, Гета, Ницше, Ипсона, Карен Хорни, Абрахама Маслоу и движение за развитие человеческого потенциала 60-е годы XX века вплоть до современной теории самореализации. Понятие становления «самим собой» У Ницше тесно связано с другими положениями – «проживи жизнь до конца» и «умри вовремя». Все эти фразы, по сути, говорят об одном – нельзя допускать непрожитой жизни. Самовыражайтесь, реализуйте свой потенциал, живите смело и в полную силу. Тогда и только тогда вы умрете без сожаления. Дженни, секретарь суда, которой исполнился 31 год, обратилась ко мне из-за сильнейшего страха смерти. После четвертого сеанса ей приснился сон. «Я в Вашингтоне. Я там родилась. Мы гуляем по городу с бабушкой. Она уже умерла. Мы забрели в очень красивый квартал. Там одни особняки. Особняк, к которому мы подошли, огромный и белый-белый. Там жила моя школьная подружка. Я была очень рада ее видеть». Она устроила мне экскурсию по дому. Я была поражена, он был такой прекрасный, а сколько там комнат? Тридцать одна комната, и все обставлены. Тогда я сказала подружке, а в моем доме пять комнат, а меблированы только две. Я проснулась очень встревоженной и злилась на мужа. Сон вызвал у Дженни ряд ассоциаций. 31 комната — это ее возраст и разные сферы личности, в которых ей предстояло разобраться. То, что в ее доме всего пять комнат и лишь две из них обставлены, убедительно доказывало, что Джей не живет не так, как нужно. А присутствие бабушки, которая умерла три месяца назад, наполнило сон страхом. Этот сон подсказал нам новые направления в работе. Я спросил Дженни о ее злости на мужа, и, сильно смущаясь, она призналась, что тот часто бил ее. Женщина понимала, что нужно что-то менять в своей жизни, однако ей было страшно потерять мужа. У нее был небольшой опыт общения с мужчинами, и она была уверена, что другого ей не найти. Самооценка Дженни была такой низкой, что вместо того, чтобы потребовать от мужа серьезно изменить поведение и поставить под вопрос их совместную жизнь, Она несколько лет мирилась с домашним насилием. После того сеанса Дженни не поехала домой, а направилась прямиком к родителям, где и прожила несколько недель. Она потребовала от мужа, чтобы он согласился пройти курс терапии семейных пар. Он подчинился, и спустя год терапии семейных пар и индивидуальных занятий их отношения значительно улучшились.